на суба. Глава 3, часть 1. Я пришёл к аквому в одно место, оставил дарт на завгильде, чтобы мы могли взять себе хороший квест, если там такой появится. А Мегамин куда-то ушла рано утром. Она исчезает иногда, но когда она уходит, так и неизвестно. Баланс нашей группы плох. Положительные моменты слишком очевидны. Аквар хежлес превосходно. Даркнес Танк нашей группы очень старый, и наделе не нуждается в исстреляющей магии. Мгновенный урон мегамен сильнее, чем у большинства других магов, и она часто может решить проблему одним заклинанием. Но текущая проблема заключалась в необходимости стабильной наступательной мощи. И поэтому мне нужно было обучаться навыкам сражения. Однако, у меня из слабейших классов авантюрист, и не очень это получалось. Как бы я ни старался, сильным я явно не стану. Я хотел изучать наступательные навыки, и вот через несколько дней после прохождения подземелья, в котором я поднялся на несколько уровней, я отправился в магазин. Хорошо, что мы пришли. Слушай, Аква, давай кое-что разъясню. Не устраиваем какие-либо беспорядки. Никакой магии. Поняла? Мы стояли перед маленьким магазинчиком, продающим магические предметы. Ако посмотрела на вывеску магазина с растерянным выражением, наклонив голову вбок. Эй, почему ты вообще меня об этом предупреждаешь? Ты меня что, за бандитку принимаешь, что ли? Я богиня, ясто тебе или нет, святое существо. Я подошла к входу, который безостановочно жаловалась, и открыл дверь магазинчика. Колокольчик на двери резко прозвенел, оповещая о нашем прибытии. И вдруг Он услышался голос хозяина. Добро пожаловать. Ха -ха. Ага! А появилась наконец-то проклятая нежить. Решил открыть весь магазинчик, значит, пока меня богиня не было. Я спала вканьюшне, а ты магазинчик открываешь, да? Слишком самоуверенный лич. Я сожгу твой магазин во имя богов. Я тряс рукояди меча об голове аквы, которая вышла из себя. Не смотрела даже на моё предупреждение перед входом в магазин. Я проигнорировала её, которая держалась руками за голову, и долась в углу. И поздоровался с напуганной хозяйкой. Йовис, давно не виделись. Я пришёл тебя проведать.